Глава двадцать вторая. После ярмарки Джилли, казалось, только и делала, что застилала кровати, пекла печенье, составляла букеты и занималась стиркой. Ей нравилось быть загруженной, но она уставала. И хотя физически она была занята дни напролёт, голова у неё была свободна, а потому все её мысли были обуильями. При первом знакомстве с Лео она была впечатлена. Он был таким стильным и обаятельным, относился к ней как к королеве и водил по шикарным местам. Но лучше узнав Уильяма, она поняла, насколько тот приятнее, добрее и, как она теперь считала, привлекательнее Лео. Уильям был тихой лошадкой, которая остаётся незамеченной, пока не окажется у финишной черты. Но был ли он по-прежнему заинтересован победить в этом забеге? Как бы это выяснить? Если бы он не увидел её с Лео, Она могла бы просто пригласить его на обед или что-то в этом роде. Более того, если бы он не увидел её с Лео, он, безусловно, сам бы вышел на связь. Но Джилли не решилась написать ему по электронной почте и сказать, что они с Лео не вместе. Ведь, возможно, на ярмарке Уильям на самом деле смотрел не на них, а на что-то совсем другое. Жаль, что она такая трусиха. Хелена не стала бы переживать по такому поводу. Она бы написала Уильяму, И всё объяснила. Мысли о Хелене тоже вызывали беспокойство. Что происходило между ней и Джага? Он такой славный парень, и если с ним что-то не так, и он не подходит её дочери, ей будет очень жаль. Тут её озарила мысль. А может, он не такой мужчина, как все? Разумеется, это означает, что они могут продолжать общение, но в этом случае он не может быть Хелене парой. Это представлялось маловероятным, но Джили не доверяла своей способности определять ориентацию. Досадная мысль о возможном несостоявшемся союзе Хелены и Джага разочаровывала. Но пока ничего нельзя было сказать наверняка. Но пусть даже Джага было не суждено стать отцом её внуков, тем не менее он был прекрасным человеком и очень хорошим другом Хелены. Эта мысль её утешила. Она размышляла о Джага, а сама тем временем пекла очередную порцию печенья, задаваясь вопросом, не надоело ли ей раз за разом готовить одно и то же, когда зазвонил телефон. Питая слабую надежду, что это не очередные постояльцы, ей не помешало бы несколько выходных, она ответила на звонок. «Дорогая это Дафна, как дела?» «Я в порядке, Дафна, рада вас слышать. А вы как поживаете?» Джилли вытерла руки о фартук. «Бодрячком, милая, держусь бодрячком. И знаете, у меня есть план». Меня это слегка пугает. Джилли очень надеялась, что если план подразумевал вторжение в её гостиницу, неуправляемой дамской компании, то у неё будет время подготовиться должным образом. Дафна пропустила мимо ушей осторожное замечание Джилли. «У Уильяма скоро день рождения». «Да что вы!» «Да, и знаете что? У него никогда не было вечеринки. Ни разу за всю жизнь. Поэтому я решила ее организовать». «А почему только теперь ему должно быть за 50?» сказала Джилли. «Я просто предположила. Это была обязанность его родителей. Но выяснилось, что нет. Поэтому я должна сделать это сейчас». «Хорошо, чем я могу помочь». Она на мгновение задумалась, не предложить ли провести вечеринку в гостинице, но потом решила, что это будет выглядеть нарочито. Если Уильям ничего к ней не чувствует, это будет ужасно для него и для неё. Ну, вы можете прийти и, если это не слишком вас обременит испечь торт, я могла бы обратиться к кому-нибудь ещё, но решила, что вы справитесь гораздо лучше. Конечно, я буду очень рада, Какой торт, по-вашему, ему хотелось бы? Бисквитный, фруктовый, шоколадный? И ему бы понравился торт в форме планера. Это же его хобби. Это было неожиданно. Мне представлялся именно торт из шоколадного бисквита с белым масляным кремом, может, со свечами? Да, планер из шоколадного бисквита. Это будет потрясающе. Большое спасибо, Джили. Я знала, что на вас можно положиться. Джили несколько вяло отреагировала на восторги Дафны. «И да, это будет вечеринка-сюрприз», — добавила та. Ох, защитные инстинкты Джили взяли вверх над желанием всегда быть полезной и прийти на выручку. «Вы уверены, что ему это понравится?» «Я имею в виду, что вечеринка-сюрприз — это мероприятие на любителя. Однажды ей случилось...» быть свидетельницей того, когда дама, которая была не при параде, явно не обрадовалась тому, как друзья выпрыгивают из-за кустов. Уильям ведь тонкая натура. Это была неверная характеристика. Получалось, что он вроде как поэт. Я хочу сказать, что он спокойный по характеру, в нём нет ничего от шоумена». «Всё будет хорошо, не беспокойтесь, он будет в восторге. А вы просто приготовьте торт». «Вы не назвали число?» «Ой, извините, вторник на следующей неделе подойдёт?» «Да», — слабым голосом сказала Джелли. «И я организую микроавтобус, чтобы никто не переживал по поводу вождения в нетрезвом виде». Хотя это не прозвучало вслух, но Джелли поняла, что, по мнению Дафны, переживание из-за пьянства за рулём — это глупость. «Отлично». Хорошо бы у неё была возможность привезти торт заранее, иначе придётся сидеть в микроавтобусе с тортом на коленях. Не будь он в форме планера, она бы поставила его в специальный контейнер, который купила много лет назад и использовала, по крайней мере, дважды. А так будет сложнее. В ближайшее время я перезвоню и сообщу все детали. Приятно было поболтать. Пока. Хотя предложение испечь торт в форме планера не вызвало у Джили бурного восторга, Тем не менее, она была взволнована такой перспективой. Она немедленно вбила в поисковик торты в форме планера и ознакомилась с результатами. Когда дети были маленькими, она пекла удивительные торты в форме пиратских кораблей, с мышками на лыжных склонах. И дети всегда им радовались. Джилли действительно нравился Уильям. И разве он не заслуживал по меньшей мере торта в форме планера? Она подумала позвонить Дафне, чтобы узнать примерное количество гостей и тогда рассчитать вес торта, но решила, что Дафна, наверное, ничего толком не скажет. Нет, она справится сама и сделает для Уильяма лучший торт в жизни. Хотя если, по словам Дафны, у него никогда не было вечеринок, возможно, и именинного торта у него тоже не было. В этом случае её торт обязан быть лучшим. Джейли заказала в интернете две огромные формы и составила список покупок, добавив к перечню обычных ингредиентов пищевые красители. А потом она принялась вспоминать свой опыт полёта на планере и думать о том, какое это было волшебство. В тишине смотреть на землю с высоты, точно парящая птица. Может, лучше изобразить на торте пейзаж с высоты птичьего полёта, а потом добавить планер. Она снова полезла в интернет, и выяснила, что кондитерам уже приходила такая идея. Но в её случае планер будет не на торте, а она расположит его над тортом, в углу. Да, это то, что надо. А технические детали проработает потом. Она позвонила Хелене. «Привет, дорогая. Я знаю, что ты занята, но я иду по магазинам. У тебя есть особые пожелания? Или я куплю тебе то, что считаю нужным?» «Мамочка, ты читаешь мои мысли?» последнее время всё хозяйство было на Джага, и мне хотелось бы внести свою лепту. Деньги я тебе верну. Финансы обсудим позже. Тебе завести покупки или ты сама заберёшь. Я дождусь, пока Джага уедет, и заскочу к тебе. Сделаю перерыв, и мы пообщаемся. Но Хелена добралась до Джили только через несколько дней после телефонного разговора. Она знала, что мать положит продукты в холодильник и, возможно, приготовит лазанью или что-то в этом роде. И чесночный хлеб. Кроме того, Хелена мечтала о том, как поваляется у неё в горячей ванне со всякими приятными штучками. Банные условия в доме Джага пока оставляли желать лучшего. Хотя она продолжала работать в том же темпе и после весенней ярмарки, однако уже теряла надежду, что успеет изготовить достаточно изделий для мира шерсти. Как ткачиха Хелена имела хорошую репутацию, а это означало, что люди придут на выставку просто чтобы увидеть, над чем она работает. Среди них будут коллеги-ткачи, наставники, потенциальные клиенты и просто друзья. Она должна будет представить качественную продукцию или сказаться больной. А для самозанятого мастера это недопустимо. Джака предложил сделать коврики, но ей категорически не хватало вдохновения. Она хотела показать работу, в которую верила. Пусть даже эта работа отличалась бы от того, что она обычно делала. Хелена вошла в свой старый дом через заднюю дверь и увидела, как мать, нахмурившись, разглядывает что-то на кухонном столе. Улисс был заперт в кошачьем домике. Он довольно часто спал там по доброй воле, так что удивительно было не это, а то, что на сей раз дверца была закрыта. Хелена подошла к кухонному столу, на котором стоял огромный торт. «Мама, это что? И по какому случаю?» «А разве не видно?» Мне пришлось запереть ули, чтобы шерсть не налетела. Голос матери звучал устало и расстроено. Хелена внимательно посмотрела на торт. «О, я поняла. Это пейзаж с высоты. Тут поля и изгороди, и река, и горы. Потрясающе! Это как когда мы были маленькими, и ты готовила нам такие замечательные торты. У тебя получились чудные живые изгороди из шоколадных хлопьев. Я не люблю магазинные торты. Они ровные и профессиональные, но вкус у них не тот». «Я тоже не любительница кулинарной мастики», — сказала Джелли, которая теперь выглядела более расслабленной. «Ой, а там маленький трейлер. А помнишь торт в форме трейлера, который ты сделала для моей лесной семейки? А ещё утиный пруд с утятками?» «Нужно признать, я слегка увлеклась. Стоит начать и не могу остановиться. Всё добавляю новые детали. Ты такая талантливая. Тебе нужно на шоу «Короли выпечки». «Это всего лишь торт. Найди себе полотенце в сушилке и отправляйся в ванную. Когда спустишься, я сделаю тебе омлет». «Твой фирменный, пожалуйста». Джагу уехал, а то я бы и его привезла. «У него что-то важное?» — спросила Джили. «Думаю, просто встреча. Ему не очень хотелось ехать». «Ясно. Тогда иди в ванную, а я загляну к тебе, прежде чем начну готовить». Хелена обняла мать и стала подниматься по лестнице. Она открыла краны и принялась искать полотенца в сушильном шкафу. Ей хотелось найти не гостиничное полотенце, чтобы матери не пришлось потом отправлять его в стирку. И тут кое-что на нижней полке привлекло её внимание. Это был пакет из Hertz, при виде которого на неё нахлынули воспоминания. Примечание. Крупнейший универмаг Лондона. Конец примечания. Она вытащила его, и да, в нём по-прежнему было то, о чём она подумала. Это была шерсть, окрашенная в сногсшибательные цвета и скрученная в валеную массу. Она забыла о ней, но теперь вспомнила тот день, когда окрашивала её, думая, что будет прясть, а затем ткать. И вот эта шерсть лежит в мамином сушильном шкафу. Её цвета ничуть не потускнили. Хелена залезла в ванну и, как всегда, в горячей воде дала волю фантазии. Она подумала о мамином торте. Теоретически это была сумасшедшая идея, но на деле оказалось прекрасно. Почему бы ей не выткать на коврике пейзаж с видом с высоты? Она могла бы использовать шерсть, а другой пейзаж сделать в виде участка земли в разрезе, подобно куску торта. Она поймала себя на том, как давно, последний раз ела хороший торт и в поперечном сечении будут представлены все пласты земли, заканчивающиеся вверху живой изгородью и, возможно, небом и облаками. Стоит придумать рисунок, остальное дело техники. Шерсть была отличная, толстая, изделие получилось бы очень объёмным. Когда Хелена, надев мамин халат и благоухая в ванной, спустилась вниз, она была взволнована. Торта на кухне больше не было. И теперь перед плитой сидел мрачный улис. Конец его хвоста подёргивался от возмущения. «Мама, я кое-что придумала. Я хочу позаимствовать твою идею насчёт пейзажа с высоты. Может получиться прекрасный коврик, как считаешь? А ещё я решила сделать участок земли в поперечном разрезе, как кусок торта. Теперь, когда я поняла, что нужно сделать, думаю, работа пойдёт довольно быстро. Правда?» Джили занесла хлебный нож над буханкой, ожидая от Хелены дальнейших пояснений. «Я нашла пакет с шерстью, которую покрасила, когда была в колледже. Он был в сушильном шкафу. Там не только удивительно яркие цвета, но сама шерсть действительно толстая, а потому изделие получится объёмным. Дорогая, это блестящая идея. А теперь принимайся за омлет. Может, останешься на ночь и выпьешь вина?» и мы посмотрим по телевизору охотников за домами? Я так вкалывал, что у меня почти не было свободного времени. Отличная мысль. Я напишу Джага, чтобы не ждал меня сегодня». И только утром, съев настоящий гостиничный завтрак и уехав от матери, Хелена вспомнила, что не спросила, кому предназначался торт. «Обещаю стать примерной дочерью, как только пройдёт эта ярмарка», — сказала она вслух.